Глава 4. А теперь достаньте бумажники. До выхода на пенсию мой отец был успешным корпоративным руководителем. Он постепенно поднимался по карьерной лестнице, от молодого инженера до менеджера, а потом и до руководителя высшего звена нескольких крупных международных корпораций взрослев я привыкла к тому, что он получал очередное повышение от вице-президента до старшего вице-президента, затем до вице-президента группы компаний и так далее. Причем происходило это с завидной регулярностью примерно раз в два года. Достижения отца всегда производили на меня огромное впечатление, и я считала его идеальным примером для подражания. Как же я была удивлена, когда отец очень сильно рассердился на меня после того, как я показала ему одну из своих визитных карточек. На ней было написано «Тина Силик, президент». В то время я как раз основала собственную компанию и напечатала себе визитки. Отец посмотрел на карточку, затем на меня и сказал, «Ты не можешь просто так взять и назвать себя президентом». Я не могла сделать этого сама. Отец был настолько погружен в мир, где карьера и назначение на ответственную должность зависят от решения других людей, что мое демонстративное самоназначение вывело его из себя. С подобным типом мышления я сталкиваюсь постоянно. Например, 30 лет назад, когда я поделилась с подругой своими планами написать книгу, она спросила, «А почему ты думаешь, что способна это сделать?» Она просто не могла себя представить, что я готова взяться за подобный проект без одобрения свыше. Я же считала, что мне это вполне по силам. Конечно, задача была амбициозной, но почему бы не попробовать? В то время на рынке было не так уж много книг о химических процессах в кулинарии, написанных доступным языком. Я очень хотела почитать что-нибудь на эту тему, но так и не найдя нужной книги, решила написать её сама. Я не была экспертом в этой области, но, будучи учёным, полагала, что смогу изучить материал по ходу дела. Я составила детальное предложение для издателей, написала и разослала несколько пробных глав и через какое-то время заключила контракт Scientific American. После выхода первой книги я немало удивилась неготовности издателей ее продвигать и решила основать компанию, которая помогала бы авторам привлечь внимание к их произведениям, а читателям облегчила бы поиск книг, которые могли бы их заинтересовать. И вновь много людей сомневалось в моей способности справиться с этой задачей. Разумеется, этот бизнес был для меня в новинку, но я посчитала, что справлюсь. Я начала проект Book Browser в 1991 году, за несколько лет до рождения всемирной паутины. Моя идея выражалась в создании в книжных магазинах системы киосков, помогающих клиентам находить книги по интересам я разработала прототип операционной системы для киосков на компьютере Mac с помощью программы HyperCard, позволявший пользователям делать ссылки с одной карточки на другую наподобие привычных нам теперь гиперссылок, чтобы потом можно было переходить по ним к конкретному автору, названию книги или жанру. А еще я встретилась с декораторами нескольких местных книжных магазинов, которые согласились поставить мои киоски в своих залах. Я пообщалась с десятками издателей, и они с большим энтузиазмом отнеслись к предложению о включении их книг в мою систему. Убедившись, что идея встречает понимание, я наняла команду программистов для разработки продукта. Никто не указывал мне, что и как делать, я просто делала то, что считала нужным. Со временем я поняла, что люди делятся на два типа — Первые ждут от других разрешения на то, чтобы заниматься тем, что им нравится, а вторые дают себе такое разрешение сами. Кто-то ищет мотивацию внутри себя, а кто-то ждет толчка извне. Мой личный опыт многое говорит о самостоятельном поиске возможностей, а не об ожидании, что кто-то укажет мне на них». Я убеждена, что в мире есть масса белых пятен, нуждающихся в заполнении, и золотых самородков возможностей, лежащих прямо под ногами, которые только и ждут, что вы их, наконец, поднимете. Да, иногда для этого понадобится заглянуть под собственный письменный стол, выйти из дома, перейти улицу или завернуть за угол. Но будьте уверены, самородки существуют для того, чтобы их мог подобрать любой желающий. К такому выводу в своё время пришёл Пол Юрк. Пол, как я уже говорила, руководитель программы «Биодизайн» в Стэнфорде. Он учился на медицинском факультете, расположенном буквально через дорогу от инженерного. Со временем Пол понял, что университет упускает большую возможность, не помогая студентам и преподавателям медицинского факультета, работать вместе со студентами и преподавателями инженерного факультета над новыми медицинскими технологиями. Медикам, врачам, студентам и исследователям нужны были инженеры для разработки новых продуктов и процессов для улучшения обслуживания пациентов. Инженеры же нуждались в свежих проблемах, в решении которых могли бы применить свои навыки. В течение нескольких месяцев заинтересованные стороны встречались и обсуждали возможные способы сотрудничества. Дело шло туго, так как обе группы работали по-разному и даже употребляли разные слова. Однако в итоге им все же удалось прийти к консенсусу, результатом которого и стала программа «Биодизайн». Примерно в то же время некоторые их коллеги из других областей, связанных с медициной и технологиями, тоже сформировали аналогичные партнерские отношения и объединились под одной большой крышей под названием BioX. Идея была настолько масштабной, что на ее реализацию ушло несколько лет. Это привело не только к продуктивному междисциплинарному взаимодействию, но и к появлению красивого нового здания, которое возвышается на территории кампуса. Сегодня в рамках программы разработаны сотни полезнейших медицинских приборов и основано 47 новых компаний, которые кардинально улучшают качество жизни пациентов по всему миру. Эта история прекрасно иллюстрирует, что иногда можно отыскать новые возможности прямо через дорогу. Достаточно просто встать из-за стола. Никто не говорил Полу, что нужно делать. Он сам увидел пробелы и заполнил их. Один из лучших способов сойти с предначертанного пути — понять, как применять свои навыки в новых обстоятельствах. Это может быть не столь очевидно для окружающих, поэтому ответить на этот вопрос — именно ваша задача. Иногда два рода деятельности различаются лексикой, а вот рабочие функции на удивление похожи. Посмотрите хотя бы на сходство между учёным и консультантом по управлению. Вскоре после получения степени доктора наук в области неврологии я заинтересовалась перспективой работы в только что появившейся биотехнологической компании. Единственное «но» — я хотела заниматься маркетингом и стратегией, а не сидеть в лаборатории. Но без соответствующего опыта это желание казалось практически нереализуемым. Компания, на которую я нацелилась, планировала нанять людей, способных полностью выкладываться с первого дня. Я несколько месяцев ходила на интервью и порой была в двух шагах от получения предложения, но в последний момент вечно что-то срывалось. Через какое-то время меня представили управляющему директору Сан-Франциского подразделения международной консалтинговой компании «Буз Ален Хамильтон». Я очень хотела произвести на него впечатление, чтобы он представил меня кому-нибудь из своих клиентов в интересующей меня области. В самом начале встречи он вдруг поинтересовался, почему бы человеку со степенью доктора наук в области неврологии не стать хорошим консультантом по управлению. Я могла сказать ему правду, признавшись, что такая мысль даже не приходила мне в голову. Но поскольку терять мне было нечего, я попыталась отыскать сходные черты в исследованиях мозга и управленческом консультировании. Например... В обоих случаях требовалось выявлять насущные проблемы, собирать и анализировать ролевые данные, выбирать самые интересные результаты, создавать убедительные презентации и определять следующий набор животрепещущих вопросов и проблем. Мой собеседник был настолько впечатлён, что в тот же день организовал мне ещё шесть интервью с другими руководителями компании, и вечером я получила приглашение на работу. Разумеется, я им воспользовалась. На самом деле, это место дало мне возможность больше узнать о бизнесе и о ряде других отраслей. И, конечно, здесь мне очень помогли навыки, полученные в то время, когда я занималась научной деятельностью. Я применяла этот метод множество раз, руководствуясь необходимостью и любопытством, и постоянно адаптировала свои навыки, чтобы воспользоваться очередной возможностью. И когда кто-то спрашивает меня, как так получилось, что невролог стал обучать основам предпринимательства инженеров, я говорю правду, это долгая история. Ещё один способ реализовать новую возможность — посмотреть на вещи, которые проигнорировали остальные, и придумать, как превратить их во что-то полезное. Нередко проекты, опрометчиво положенные под сукно, имеют огромную ценность. Как я уже говорила, порой люди отвергают идеи, потому что не осознали их ценности или просто не нашли времени на их тщательное изучение. А ведь такие идеи часто оказываются весьма многообещающими. Майкл Диринг начал карьеру в отделе стратегического планирования компании «Дисней». Затем запустил неудачное розничное предприятие, а позже оказался среди сотрудников ведущего интернет-аукциона мира eBay. Поначалу Майклу поручили работу, которая его совершенно не радовала. И он решил использовать свободное время для изучения функций программы по управлению аукционом, которые были разработаны, но забыты или проигнорированы. Шел двухтысячный год. Майкл заметил, что у программы есть опция, позволяющая клиентам за дополнительные 25 центов добавить к своему обычному лоту фотографию. Функцией пользовалось лишь 10% клиентов eBay. Майкл потратил некоторое время на анализ ее преимуществ и доказал, что продукты с фотографиями продаются быстрее и дороже. Вооружившись этими убедительными данными, он принялся активнее продвигать эту возможность среди посетителей сайта. В результате вместо прежних 10% опции стали пользоваться 60% клиентов, что обеспечило eBay дополнительные 300 миллионов долларов дохода в год. Вот так, без каких-либо инструкций или указаний со стороны, Майкл нашел золотую жилу и разработал ее с потрясающими результатами. Расходы для компании были минимальными, а прибыль значительной. Это был не первый случай, когда Майклу удалось найти вокруг себя необычные ресурсы. Ещё ребёнком он писал письма знаменитостям и с удовольствием отмечал, что большинство из них ему отвечают. Эта привычка сохранилась, и он и сейчас отправляет электронные письма людям, которыми восхищается. Почти всегда они отвечают, что довольно часто приводит к долгосрочным связям и интересным возможностям. Майкл никогда ни о чём не просит своих адресатов. В первом письме он просто благодарит их за то, что они сделали отдаёт должное их достижениям, задаёт простые вопросы или предлагает помощь. Заметьте, он не ждёт разрешения связаться с ними, а самостоятельно делает первый шаг. По сути, когда вы устраиваетесь на работу, любую работу, вам не просто поручают определённое задание, а скорее дают ключи от здания. И только вам решать, какую дверь они откроют. Если вы просто выполняете поручение, вы словно говорите коллегам, что уже достигли пика энтузиазма и способностей и продолжите делать то же самое из года в год. Но если вы ищете способы сделать свою организацию успешнее, вы тем самым демонстрируете, что готовы к более серьезным вызовам и испытаниям. Как же находить пустоты, заслуживающие заполнения? На самом деле довольно просто — Первый шаг — научиться обращать на них внимание. Мои коллеги из d разработали упражнения, лежащие в основе выявления возможностей. Участников разбивают на пары и просят достать бумажники. Затем они рассказывают друг другу о своих бумажниках. Они обсуждают, что в них любят или ненавидят, или объясняют, как именно используют их при покупках и для хранения документов. Весьма интересные выводы можно сделать по содержимому бумажника. Одни выглядят аккуратными и пустыми, другими просто лопаются от количества хранящихся в них бумаг. Некоторые покупались с явной целью продемонстрировать статус их владельцев. Кто-то предпочитает носить с собой невероятное количество фотографий и рецептов, а кто-то всего несколько скрепок. Очевидно, что для каждого из нас бумажник играет разную роль. Интервью показывает, как именно человек использует бумажник, что он для него символизирует и как он справляется с ограничениями, обусловленными его дизайном. Я еще не встречал человека, полностью довольного своим бумажником. Всегда найдется что-то, что хотелось бы улучшить. На самом деле большинство людей их бумажники в той или иной степени сводят с ума. Их раздражает размер, невозможность в нем быстро что-то найти, а некоторые даже выказывают желание иметь несколько бумажников на все случаи жизни. После завершения интервью каждый участник начинает разрабатывать новый дизайн бумажника для своего собеседника-клиента. В его распоряжении только самые простые предметы — бумага, клейкая лента, маркеры, ножницы, скрепки и тому подобное. Кроме того, участники могут воспользоваться для дизайна всем, что найдут в комнате. Эта часть упражнения занимает примерно 30 минут. По завершении работы над прототипом дизайнеры продают плоды своего труда клиентам. Почти всегда новый бумажник решает основную проблему, с которой сталкивается клиент. Покупателям нравится новенькое, и они часто говорят, что если бы такая вещь была в продаже, то они обязательно приобрели бы её. Некоторые функции нового бумажника совершенно нереалистичны. Так, однажды дизайнер предложил оснастить его устройством, печатающим деньги по первому требованию владельца. Но чаще всего для отличного продукта нужна всего лишь дизайнерская смекалка. Это упражнение позволяет извлечь массу уроков. Во-первых, бумажник — это символ того, что проблемы можно встретить везде, даже в собственном кармане. Во-вторых, для их решения могут понадобиться лишь незначительные усилия. И люди обычно счастливы рассказать вам о своих проблемах. В-третьих, экспериментируя с разными решениями, вы быстро получаете обратную связь. К тому же эти опыты не требуют ни значительных затрат ресурсов, ни времени. И даже если ничего не получится, издержки будут минимальными. Всё, что вам нужно, просто начать. Я выполняла это упражнение и с большими коллективами, и с маленькими группами, с детьми, врачами и руководителями компаний, переключалась с кошельков на зонтики и прочее. И каждый раз участники искренне удивлялись простой мысли. Всегда найдутся вещи, которые можно улучшить, будь то бумажники, зонты, компьютерные программы, рестораны, бензоколонки, автомобили, одежда, кофейни. Список можно продолжать до бесконечности. Совсем не обязательно ждать, пока кто-то даст вам такое задание. На самом деле... Все успешные предприниматели воспринимают подобные проблемы как само собой разумеющиеся. Они повсюду обращают на них внимание. Дома, на работе, в магазине, самолете, на пляже, в кабинете врача, на стадионе. И всегда находят массу способов их устранить. В упражнении с бумажником основной акцент сделан на дизайне продукта. Однако вы можете использовать тот же подход для переосмысления сути услуг и даже структуры организации. Команда преподавателей, работающие в d создают проекты, в рамках которых студенты переосмысливают разные концепции. От системы начального образования в США до проблем ирригации в Индии и управления инновационной организацией. Если вы будете оценивать каждую ситуацию с точки зрения её улучшения, то обязательно найдёте бесчисленное количество возможностей. А затем сами будете решать, принять ли этот вызов. Некоторых людей можно назвать настоящими мастерами по преодолению препятствий и взятию на себя лидерской роли. Я много узнала об этом от Дэвида Роткопфа, автора книг и СЕО Международной консультационной компании Гартен Роткоп из Вашингтона. Написанная им книга «Суперкласс. Те, кто правит миром», посвящена людям, имеющим больше власти и влияния, чем многие из нас. Дэвид, в частности, изучал лидеров, сформировавших определенный внутренний круг общения и встречающихся в рамках всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Я спросила Дэвида, что, по его мнению, отличает этих людей от остальных, и в ответ услышала многое из того, о чём упоминается в его книге. «Люди, добирающиеся до самых верхов, работают больше других, у них больше энергии, заставляющей двигаться вперёд, и они значительно сильнее мотивированы на достижение желаемой цели». Он также отметил, что в прежние времена люди из ближайшего окружения наследовали богатство и власть. В наши же дни всё иначе. Большинство успешных людей добились всего сами. А значит, основные барьеры на пути к успеху мы тоже создаём себе сами. Следовательно, главный союзник преуспевающих людей, как говорит Дэвид, это инерция всех остальных. Надо сказать, эти черты присущи и самому Дэвиду. Он склонен обращать внимание на все открывающиеся перед ним возможности и не ждет, пока кто-то укажет ему на них. Его первая компания называлась International Media Partners, и одним из направлений ее деятельности была организация конференций для топ-менеджеров. Но здесь была одна серьезная проблема – Как собрать всех этих вечно занятых и неуловимых людей в одном месте? Дэвиду и его партнерам требовалась какая-то уж очень привлекательная приманка, и они решили, что с этой ролью отлично справился бы Генри киссинджер Но как побудить его к участию? Дэвид дозвонился до офиса киссинджера и поинтересовался, может ли тот выступить на конференции? «Без проблем», — ответили ему. «Но только если предоставите частный самолет с двумя пилотами, лимузин с шофером и выплатите гонорар в 50 тысяч долларов». У Дэвида и его команды денег не было. Любая сумма для них была чрезмерной. Однако он сказал, «Да, конечно, мы все сделаем». Дэвид предположил, что если ему удастся затащить на конференцию самого Киссинджера, то и все остальное пойдет как по маслу, что, собственно, и случилось. Как только киссинджер согласился участвовать в конференции, они смогли пригласить и Александра Хейгера, госсекретаря при президенте Рейгане, и Эдмунда Маски, госсекретаря при Джиме Картере, и множество других известных лиц. Разумеется, такой список выступающих привлек внимание множество SEO, и компания Дэвида смогла заинтересовать спонсоров и оплатить все гонорары. И тот факт, что Дэвид не был знаком с Генри Киссинджером и не имел денег, его не остановил. Он преуспел за счет творческого использования имеющихся ресурсов, энергии, готовности упорно трудиться и огромного желания осуществить свои мечты. На этом история не закончилась. Коллега Дэвида по International Media Partners Джеффри Гартон Параллельно занимал пост заместителя министра финансов в президентской администрации Клинтона во время его первой каденции. И он предложил Дэвиду занять пост заместителя министра по вопросам международной торговли. Должность показалась Дэвиду довольно привлекательной. У него был огромный офис и большой штат подчинённых. Но уже через две недели Дэвид зашёл в кабинет Джеффа и заявил об отставке. Он категорически не мог выносить бюрократическую среду. Всё вокруг развивалось до боли медленно, а Дэвиду не терпелось быстрее увидеть реальные результаты. Тогда Джефф предложил ему прогуляться и рассказал одну притчу. Жил-был человек по фамилии Голдберг. Единственным его желанием было разбогатеть, поэтому он каждый день ходил в синагогу и просил Господа помочь ему выиграть в лотерею. Так шли дни, месяцы и годы, но Голдберг ничего не выигрывал. Во время молитв он упрекал Всевышнего в том, что тот отказывает ему в помощи. И однажды в тишине с небес раздался голос. «Голдберг, да купишь ты, наконец, лотерейный билет!» Джефф напомнил Дэвиду о том, что тот и так уже знал он не имел никаких шансов выиграть в лотерею, не вкладываясь в свою работу в Вашингтоне. Никто не собирался вручать ему инструменты для достижения успеха. После этого Дэвид отправился к себе в офис и решил довериться своим инстинктам, а не ждать, когда кто-то предложит ему новый план игры. Он быстро понял, что там есть масса проблем, которые нужно решить, и огромные ресурсы для этого. Финал истории поистине прекрасен. Через несколько лет после того, как Дэвид покинул Министерство финансов, он стал управляющим директором компании Kissinger Associates. Он прошел немалый путь от новичка в бизнесе, мечтавшего хотя бы оказаться в одной компании с Генри киссинджером до его делового партнера. Дэвид видел, как этот сценарий раз за разом разыгрывается в его жизни и в жизни тех, чьи истории он изучал, работая над книгой. Успешные люди сами делают себя такими. У них нет никакого рецепта, секретного рукопожатия или волшебного зелья. У каждого участника исследования своя история, уникальная, как отпечатки пальцев. Общее между ними лишь то, что они постоянно обращают внимание на текущие тенденции и применяют имеющиеся навыки для усиления своего влияния. Они находят способы оказывать воздействие на историю. Они ждут, пока история повлияет на них. Довольно большое количество исследований подтверждает, что люди, которые хотят приобрести больше умений и готовы рискнуть, чтобы попробовать что-то новое, с гораздо большей вероятностью преуспеют, чем те, кто довольствуется имеющимися навыками и считают, что у них есть какие-то врожденные способности, а потому замыкаются в рамках определенной роли. Кэрол Дуэк, работавшая на факультете психологии Стэнфорда, много об этом писала и неоднократно доказывала, что те, кто полагает, что их способности ограничиваются одной областью, в долгосрочной перспективе менее успешны, чем люди с мышлением, ориентированным на рост. Ее работа посвящена изучению нашего отношения к самим себе. Люди, у которых сложилось чёткое представление о своих способностях, не будут делать шаги, не вписывающиеся в их парадигму. А вот те, кто ориентирован на рост, обычно готовы идти на риск и усердно работают для достижения своих целей. Они хотят пробовать что-то новое, чтобы расширить границы возможностей и открыть совершенно новые области на этом пути. Многое начинается с постановки цели. Вы можете начать с чего угодно, а затем придумать историю о том, как доберетесь туда, куда хотите добраться. Я разработала для своих учеников упражнение под названием «Дизайн профессионального счастья», которое помогает им в этом. По сути, оно нацелено на определение того, где вы находитесь, где хотите оказаться и как туда попадете. Вот некоторые подсказки. Каковы ваши основные ценности? Каковы ваши приоритеты? Каковы ваши самые сильные навыки? Что вас вдохновляет и мотивирует? Каковы ваши краткосрочные цели? Каковы ваши долгосрочные цели? Какие у вас самые смелые мечты? Кого бы вы включили в свой личный консультативный совет? Кто для вас пример для подражания? Какие знания вам нужно приобрести? Какими навыками нужно овладеть? Какие качества вам хотелось бы развить? Поняв, где вы сейчас находитесь и поставив перед собой четкие цели, вы подготовите почву для их достижения. Именно так сделала Бонни Сими. В 14 лет ее так сильно вдохновил приходивший в их школу лектор, который рассказал о своем смелом списке обязательных дел, что девочка составила собственный перечень целей, включив туда такие пункты, как поступление в хороший колледж, участие в Олимпийских играх, работа тележурналистом и получение лицензии пилота. И она поставила галочку напротив каждого пункта. А ведь то, что Бонни достигнет этих целей, было весьма сомнительно. Её воспитывала мать-одиночка. Она росла в провинциальном городке в Калифорнии. Семья жила на социальное пособие. Но, как говорит Бонни, чтобы твоя мечта осуществилась, она должна у тебя быть. Девочка рано определила намерения, а потом сумела поймать волну, которая доставила её в пункт назначения. Знаете, как Бонни попала на Олимпиаду? Сначала она подала заявку на право стать в 1980 году олимпийским факелоносцем, воспользовавшись в качестве отправной точки эссе, написанным в колледже. И её выбрали представлять штат Калифорния. В связи с этим Бонни на целую четверть освободили от занятий в колледже, поэтому после окончания игр у неё оставалось много времени. Бонни решила записаться на курсы санного спорта для начинающих, которые предлагались всего за 8 долларов, и обнаружила, что этот вид спорта ей подходит, она может ему научиться. И тогда, без малейшего опыта, но при исполненной решимости, девушка поехала в Германию тренироваться у лучших тренеров по санному спорту. Заметьте, ее никто туда не приглашал. Она просто взяла и приехала. Посчитав, что эта молодая американка знает, что делает, тренеры позволили ей тренироваться с немецкой сборной. Врезавшись в ограду 52 раза подряд, Бони наконец разобралась, что к чему, и с каждым днём стремительно совершенствовалась. Через три месяца она вернулась в США, но уже в статусе лучшей спортсменки по санному спорту в стране. И в итоге ее включили в сборную США на Зимних Олимпийских играх 1984 года. Бонни применила те же инструменты – постановка амбициозных целей и поиск способов их реализации – и постепенно достигла их всех, став со временем и тележурналистом, и коммерческим пилотом. Если вы хотите чего-то достичь, главное — начать двигаться в нужном направлении. Просто позвольте себе это. Поищите нерешенные проблемы в своей организации. Спросите себя, чего вы хотите. Найдите способ применить свои навыки и опыт и заявите желание сделать первый шаг и выйдите за привычные рамки. Вокруг всегда найдется масса возможностей, которые можно использовать. Но вместо того, чтобы ждать, когда вас об этом попросят, нанесите по ним сокрушительный удар. Тут потребуется и упорный труд, и энергия, и драйв, но именно эти качества отличают лидера от тех, кто ждет разрешения свыше.